Она считает, что это все равно произошло бы, как бы мы ни барахтались. И, может быть, она и права. Ведь Morning d е a l это только одно, было и другое. Этот жуткий телесериал, к примеру. Разные обстоятельства сложились вместе и переменили ход событий. Но главная наша слабость, если уж говорить всерьез, состояла вот в чем: наше маленькое движение всегда было очень непрочным, потому что зависело от прихоти тех, кто нас поддерживал. Пока климат был благоприятным, пока корпорации и политики могли рассчитывать извлечь выгоду из помощи нам, мы держались на плаву. Но это всегда требовало усилий, и стоило после Morning d a й л а климату измениться, как мы потеряли все шансы. Мир не хотел больше напоминаний о том, как в действительности р а б о т а е т п р о г р а м м а выращивания доноров. Люди не хотели больше думать о таких, как вы, об условиях, в которых вы находитесь. Иными словами, дорогие мои, не хотели снова упрятать вас как можно дальше туда, где вы были до того, как возникли Мари Клод, я и нам подобные и все влиятельные люди, которые раньше с такой охотой нам помогали, теперь, конечно, испарились за год с небольшим мы лишились всех спонсоров одного за другим мы держались сколько могли на два года дольше, чем Глен Морган Но в конце концов и нам, как вы знаете, пришлось закрыться, и сегодня от наших трудов практически не осталось и следа. Ничего подобного Хэлшему сейчас в стране нет. Есть только все те же огромные государственные дома. И если даже в чем-то они улучшились по сравнению со старыми временами, все равно, дорогие мои, вы надолго потеряете сон, если увидите, что делается в некоторых из них. А мы с м а р и к л о д мы оказались здесь, в этом доме. На верху гора ваших произведений, больше у нас ничего не осталось на память о нашей работе. Плюс гора долгов, что куда менее приятно, и воспоминания о вас, по-моему, обо всех без исключения. И знание, что мы обеспечили вам лучшую жизнь, чем была бы у вас в ином случае. Если ждете от них благодарности, то напрасно. Прозвучал из-за наших спин голос мадам. С какой стати они будут говорить вам спасибо? Они пришли сюда, надеясь получить куда больше. О том, что мы им дали, обо всех этих годах, обо всей борьбе, что мы вынесли ради них какое, они имеют об этом п о н я т и е Они думают, что это им от Бога. До приезда сюда они ничего об этом не знали. И теперь испытывают только разочарование, потому что мы не обеспечили им всего по максимуму. Какое-то время все молчали. Потом снаружи послышался шум. И в д в е р ь опять позвонили. Мадам вышла из темноты и направилась через комнату в коридор. На этот раз, наверняка, они, сказала мисс Эмили, мне надо будет приготовиться. Но вы не торопитесь уходить. Они должны будут снести шкафчик вниз по двум лестничным маршам. Мари Клод проследит, чтобы они его не повредили. Мы с Томи не могли до конца поверить, что это все. Мы оба продолжали сидеть, и как бы то ни было, никто пока не шел извлекать мисс Эмили из инвалидного кресла. На секунду я задумалась, не попытается ли она встать сама, но она никаких движений не делала, сидела, подавшись вперед, как раньше, и чутко прислушивалась. Потом Томми сказал: "Значит, точно ничего такого нет, ни отсрочек, ничего". Томми. Пробормотала я и укоризненно на него посмотрела, но миссис Эмили мягко промолвила: "Да, Томми, ничего такого нет. Ваша жизнь должна и дальше идти по общим правилам". Значит, вы говорите, мисс, спросил Томми, что все, чем мы занимались, все уроки и прочее, все это было только ради того, о чем вы сказали, и ничего другого? У вас, я понимаю, сказала мисс Эмили, может создаться впечатление, что вы были только пешками в игре. Да, такая мысль может прийти в голову. Но согласитесь, вы пешки, которым повезло. Был определенный климат, теперь его нет. В этом мире такое иногда происходит, ничего не поделешь. а Мнения, чувства людей движутся то в одну сторону, то в другую. Так случилось, что выросли в определенный момент этого процесса. Вы говорите, что это одна из тенденций, к о т о р ы е приходит и уходит, сказала я. Наверное, это так. Но для нас это вся наша жизнь. Да, вы правы. Но не забывайте. Вам было лучше, чем многим до вас. Никто знает, что ожидает тех, кто придет после вас. м нее очень жаль, дорогие воспитанники, но я должна сейчас вас покинуть, Джордж, Джордж. Но никакой реакции не последовало. В коридоре было довольно шумно, и Джордж, видимо, не расслышал.